Глава 7. Везувий. Бункер научно-исследовательского центра земного альянса. Первый штурмовой серф появился подле сброшенного вниз блока микроядерных батарей буквально через минуту. Механизмы такой модификации встречались редко. В промышленности альянса не было смысла налаживать их крупное серийное производство. На полях сражений Первой Галактической безраздельно царили более крупные и мощные роботизированные комплексы. А.С. тем не менее имели свою узкую нишу. Их использовали при захвате космических кораблей и глубоко эшелонированных укрепленных районов. Примечание. А.С. Сокращение от Assault Surf. Конец примечания. Сиплый выстрел из модифицированной АРГ-8 нарушил глубокую тишину подземелий. Механизм, намеревавшийся схватить добычу и скрыться, с грохотом повалился на бок. Обычная пуля не взяла бы его броню. Промелькнула мысль. Захар продолжал целиться в глубины шахты. Теперь приманка стала намного ярче. Энергетическая матрица серва, парализованного сбоем системы, не угасла. Остальные обитатели подземного уровня должны отчетливо воспринимать ее. Так и произошло. 11 сигнатур появились в различных отсеках. Еще несколько тусклых, мерцающих точек, маркированных знаком вопроса, возникли на границе тактической сферы. Они находились слишком далеко для уверенной идентификации датчиками БСК. Штурмовые механизмы быстро приближались. Захар ожидал, что подле технической платформы, выдвинутой робом на треть хода, они неизбежно сцепятся между собой, но не тут-то было. Века автономного существования не уничтожили базовых программ. Да, возможно, они конфликтовали в борьбе за ресурсы, но сейчас сервы проскочили мимо своего собрата и, действуя сообща, устремились вверх. «Они засекли мою сигнатуру!» — доклад роба, мягко говоря, запоздал. АС оказались крайне опасными противниками. Игнорируя ложные цели, штурмовые механизмы с нечеловеческой скоростью и ловкостью карабкались вверх, цепляясь за связки кабелей, выступы оборудования и другие незначительные опоры. Двое из них остались внизу, открыв огонь на подавление. Захар успел сделать несколько одиночных выстрелов и отпрянул. Шквал попадания оконтурил горловину шахты, а вслед появились сервы. Отнюдь не ветхие образщики далекой эпохи. По сравнению с их бронированием, экипировка, спроектированная Арчибальдом, не выдерживала никакой критики. В контактном бою преимущества скрытности роли не играли. Плотность огня не давала возможности атаковать. Захар вжался в простенок, образованный соединением двух тюбингов тоннеля. Примечание. Тюбинг. Английское «тюбинг». От тюбе, труба. Элемент крепления подземных сооружений, шахтных стволов, тоннелей. Конец примечания. Массивный выступ неплохо держал попадания, но ситуация складывалась отчаянная. Следовало догадаться, что конкуренция между сервами это позднейшая адаптация их систем к скудости ресурсов. По отношению к внешнему врагу они по-прежнему действовали сообща. в рамках базовых программ и алгоритмов. «Я отвлеку их...» Роб, отстреливаясь, отступал в противоположном направлении. «Берегись!» Улучив момент, Захар метнул вдоль пола последнюю, а оставшуюся у него плазменную гранату, поставив вариатор в импульсный режим с небольшой задержкой срабатывания. Напарник внял предупреждению. Выбив дверь какого-то прилегающего помещения, он скрылся внутри. Сумрак тоннеля пронзила серия ломаных вспышек. Один из штурмовых сервов задымил. Трое застыли неподвижно. В теснении подземелья от поражающего фактора ударной ионизации броня не спасает. В скоротечной схватке мгновенно наступил перелом. Встречный огонь ненадолго стих, дав Захару возможность действовать. Заряды с нанитами отработали безотказно. Вызываемый ими сбой, конечно, преодолим, Но Роб тоже времени не терял. Он вновь появился в тоннеле. Оба его стрелковых комплекса работали непрерывно, на износ ускорителей, но эффект того стоил. Прогремела серия взрывов, подземелье заволокло едким дымом. На фоне термальной засветки датчики БСК больше не фиксировали сигнатур. Лишь уровнем ниже две алые отметки удалялись к границам сферы сканирования. Жив! раздался по связи вопрос Роба. «Даже осколками не зацепило», — хрипло ответил Захар. «Вообще-то он получил легкую контузию от множества ударных волн, а экипировка местами утратила маскирующее покрытие. Жар, прокатившийся по тоннелю в момент плазменного разрыва, покоробил пластик стен и вызвал сильное задымление. Но отделались легко». «На сканерах чисто», — сообщил Роб. «Спускайся! Я прикрою!» Неяркий красноватый свет проникал в коридор, падая сквозь проем открытой двери. Аварийный реактор уровня был погашен, но обитавшие тут сервы по каким-то своим соображениям поддерживали несколько цепей питания, подключив их к блокам микроядерных батарей. Такие источники могли работать веками. роб Пока все в пределах разумного. Активные цепи связаны с сетью датчиков. Защитные подсистемы не активны По крайней мере, на меня не реагируют. Турели есть, но они в консервационном положении. Что там за источник света? Иди сам взгляни. Я прикрываю. Захар быстро добрался до освещенного участка. Заглянул в проем двери. Взгляду открылся дата-центр уровня. Несколько смежных серверных залов тонули в красноватом сумраке. На большинстве оборудования лежала печать полного забвения. Чтобы загрузить систему, требовалась энергия. Понадобится немало времени, чтобы с осторожностью разобраться в архитектуре местной сети. К чему ведет бездумное включение питания, Захар уже видел. «Роб, ты говорил о биокибернетических лабораториях. Где они расположены?» 30 метров дальше по центральному коридору. Там есть энергия? Нет. Вот и хорошо. Пока ничего не трогаем. Прилепин быстро нашел нужные отсеки. Размах проводимых тут исследований впечатлял. Подсветка выхватила из мрака многочисленное оборудование. Десятки камер, предназначенных для проведения мнемотехнических операций, выглядели неповрежденными. Их тесно обступали терминалы кибернетических систем. Рабочие места исследователей из числа научного персонала попадались повсеместно. Огромные помещения были сегментированы прозрачными перегородками, оснащенными шлюзами с дезинфекционными камерами. Вскоре у Захара не осталось ни капли сомнений, тут ставились опыты над людьми. Были ли это добровольцы или тестовые группы набирались из числа населения деградировавших колоний, уже не узнаешь, но факт налицо. В далеком прошлом здесь проводили прогрессивную имплантацию. И, судя по разнообразию аппаратуры, это были далеко не единичные эксперименты. Взгляд Прилепина находил все новые и новые свидетельства внезапно прерванных исследований. Во многих камерах сохранились человеческие останки. На лабораторных столах и стендах попадались вживляемые устройства, неопознанные ни по одной из баз данных. Даже при беглом осмотре он обнаружил десятки имплантов. По сложности конструкции и они намного опережали свое время и на первый взгляд могли бы поспорить с современными кибермодулями. Но это были лишь догадки. Каждое устройство надо идентифицировать и проверить на оригинальном оборудовании, прежде чем делать какие-то далеко идущие выводы. — Роб, подойди, нужна твоя помощь. — чем дело? Он появился не сразу. Я осматриваю уровень, еще не все проверил. Мониторить обстановку можно и отсюда. Хочу получить доступ к хранящейся на серверах информации по имплантам и исследованиям. Как думаешь, сможем это сделать? Данные наверняка зашифрованы, а для входа в систему потребуется полномочия доступа. С шифрованием я справлюсь, а вот задействовать аппаратуру, боюсь, не смогу. Захар кивнул. Использовать древнее оборудование он и не собирался. Куда важнее добыть сведения об исследованиях и получить технические характеристики экспериментальных образцов. Неделю они провели в секторе прикладной биокибернетики, прежде чем стала ясна картина проводимых тут экспериментов. Роб извлекал носители информации, считывал их в автономном режиме, а затем дешифровывал передавая Захару суть сделанных таким образом открытий. По мере накопления данных Прилепин все четче осознавал, что наниты, реструктуризовавшие его кустарный имплант, не были разработкой Арчибальда. Их создали люди. Андроид со свалки всего лишь искусно манипулировал информацией. Не имея возможности лгать, Искин многого не договаривал, позволяя Захару пребывать в плену собственных заблуждений. Стальные, упомянув хорошо сохранившуюся кабельную сеть, точно знали, о чем говорят. Искусственные рассудки Везувия имели доступ к большинству военных объектов и научных центров, по крайней мере, на цифровом уровне. В таком случае задание, полученное от Арчибальда, становилось бессмысленным, как и его обязательное выполнение. Андроид преследовал... Какие-то свои цели. Захар был нужен ему вовсе не для доступа к локационной станции. Теперь многие рискованные моменты недавнего путешествия виделись в ином свете. Зачем возвращаться к Искину? Разумнее задержаться тут, ведь мы с Робом никуда не торопимся, размышлял Захар. Тем более, что расшифрованные данные позволяли понять, где на самом деле лежат истоки многих современных технологий. Пик прогресса в области мнемотехники был пройден во время гонки вооружений периода Первой Галактической войны. Даже сама концепция избыточной имплантации оказалась заимствована корпорациями окраины при изучении военных технологий прошлого. Чтобы окончательно утвердиться в сделанных выводах и больше не принимать решений на основе домыслов, требовалось пойти на риск. Роб, надо реактивировать один из комплексов экспериментальной имплантации. Зачем? Хочу проверить некоторые догадки. Заодно узнаю, совместимы ли найденные тут импланты с архитектурой моего расширителя сознания. Захар, ты подвергнешь себя огромной опасности. Нет никакой уверенности, что древнее оборудование отработает адекватно. Понимаю, но хочу попытаться. Ты сможешь преодолеть защиту и включить один из комплексов? Попытаюсь, если ты настаиваешь». «Здесь наверняка найдутся образцы устройств, разработанные для испытаний в условиях других планет. Ведь сама идея прогрессивной имплантации изначально ориентирована на жителей потерянных колоний». Рассуждая, Роб пристально изучал базы данных, содержащие технические характеристики оборудования. «Да, нашел», — спустя некоторое время сообщил он. Раньше тут проходили тестирование Несколько мобильных центров полевой имплантации Это двенадцатый сектор лабораторий Надо проверить сохранность оборудования Сектор полевой мнимотехники располагался обособленно И представлял собой огромный ангар Где на муляжах шасси планетарных вездеходов Были смонтированы передвижные комплексы О, это значительно упрощает задачу Воскликнул Роб, осмотрев машины Похоже, он загорелся идеей эксперимента. Все новое, неизведанное было для него желанным, а сомнение Искин преодолевал быстро. Предупредив Захара о потенциальных опасностях и получив категорический ответ, он больше не возвращался к этому вопросу. «Думаешь, тут нет изощренной системы доступа?» С сомнением спросил Захар. «Но мы же не собираемся нарушать защиту или вмешиваться в работу системы?» уточнил Роб. «Нет». «В таком случае полевой комплекс нужно просто включить. Он начнет работать в автоматическом режиме. Представив тебя как испытуемого, мы сможем инициировать его основные функции, а дальше уже посмотрим по обстоятельствам. Используя в качестве источника питания внешний блок микроядерных батарей, я смогу контролировать ситуацию и вырублю машину, если что-то пойдет не так». «Хорошо. Давай попробуем». Согласился Захар. Роб оказался прав. Полевой комплекс проектировался для поставки в ВСК и был рассчитан на использование в автономном режиме. Его система обладала необходимым пакетом программ, но не оснащалась продвинутыми модулями искусственного интеллекта. По сути, механизм был максимально автоматизирован, а с его основными функциями мог разобраться любой грамотный пользователь. Единственная загвоздка заключалась в первичной инициализации. Для нее требовался кадон офицера земного альянса. Впрочем, этот тип защиты удалось обойти. За полторы тысячи лет технику времен галактических войн использовали часто. Микрочипы, имитирующие личные кадоны офицеров альянса, но с записью ДНК современного владельца, можно было приобрести вполне легально. Никто не спорил, что реликты былых эпох опасны, а пути диспейсеров непредсказуемы. Примечание. Личный кадон офицера земного альянса представлял собой микрочип, позволяющий его обладателю брать под свой контроль беспилотные машины. Для корректной работы кадона машина, над которой принималось управление либо командование, должна быть свободна от исполнения текущей боевой задачи. Некоторые кадоны, такие выдавались старшему командному составу, позволяли отменять текущие боевые задачи и ставить новые. Конец примечания. Большинство вольных пилотов «Окраины» имели в своем арсенале такие чипы, и Захар не был исключением из правила. «Загрузка программных модулей завершена», — через некоторое время сообщил Роб. «Что мне делать дальше?» «Следи за работой комплекса». «Ты все же решился на мнемотехническую операцию?» «Пока нет. Сначала проведу диагностику». «Хочу узнать, как система отреагирует на структуру нанитов». «Хорошо». «Я буду следить за всеми манипуляциями и процессами», — пообещал Роб. Усаживаясь в кресло полевого автоматического комплекса, Захар отчетливо понимал. Либо он встанет из него с совершенно иными возможностями, либо навек превратится в еще одну жутковатую декорацию древней бункерной зоны. Он разместил импланты, найденные в лабораториях, на специальной сенсорной поверхности, где их контакты моментально погрузились в проводящий пористый материал. Оправдан ли риск? По сути, у него не было выбора. В жизни ничего не давалось просто так. На запястьях и лодыжках защелкнулись фиксаторы, грудь слегка сдавила ремнями, и за изголовья на гибком сервоприводе поднялось устройство диагностики. На начальных стадиях он еще мог прервать процессы и отказаться от вмешательства. Это немного придавало решимости. Лицо обдало резким... пахнущим спреем. Многодневные щетины и волосы растворились за несколько секунд. Затем последовала еще одна дезинфекция, и лишь после этого по выбритой голове, двигаясь от основания черепа к макушке, медленно поползла условная линия сканирования. Нейроинтерфейс был временно отключен. Контролировать процесс приходилось по скупым отчетам системы, выводимым на отдельный экран. Получение данных первичного осмотра. Ждите. Комплекс изучал его мозг, анализировал уже вживленные структуры. Решение в любом случае останется за мной. Мысленно успокаивал себя Захар. Было холодно. Зуб на зуб не попадал. В подземельях гуляли сквозняки. Муляж планетарной машины не обладал герметичностью. Время тянулось медленно. В объеме голографического монитора постепенно формировалась модель его мозга, затем появилась структура нанитов, заменившая кустарный расширитель сознания. Захар уже видел это изображение в своем нейроинтерфейсе. Микромашины образовывали уплотнение различного размера и форм. Некоторые располагались достаточно близко к внутренней поверхности черепа, чтобы микроскопические иглы вживляемых устройств могли установить с ними физический контакт. Результат диагностики рассеял все сомнения и подтвердил догадку. Технология, которую использовал Арчибальд, разработана тут. По крайней мере, полевой комплекс воспринял структуры микромашин как вполне пригодный базис для имплантации. Чуть ниже сканов открылось оперативное окно, куда поступило несколько сообщений. Структуры нанитов стабильны. Искусственно созданные нейронные связи. Тест успешен. Обнаружено 5 областей, подходящих для сопряжения внешних устройств. Идет анализ доступных модулей. Снова потянулись минуты ожидания. Тестирование завершено. Обнаружено 16 исправных имплантов. 4 отбракованы по причинам технических неполадок и повреждений. Внешние устройства доступны для установки. Первое. Контроллер метаболического корректора. Оснащен анализаторами окружающей среды, нанопроцессором и программным модулем адаптации организма к различным условиям выживания, а также к умственным и физическим нагрузкам. Оптимизирует процессы с учетом наименьшего вреда здоровью. Обладает форсированным режимом работы. Рекомендован только для краткосрочного использования в критических ситуациях. Второе. Анализатор техносферы. Оснащен специализированными программами и пополняемыми базами данных, известных физических явлений и технологий. На основе сигнатур и явно различимых деталей анализируют механизмы и устройства, в том числе неизвестные ранее. Прогнозируя вероятный принцип действия, область применения и тактико-технические характеристики. Внимание! Для эффективной работы анализатора техносферы рекомендовано совместное использование блока «вживляемых» сканеров и матрицы нанопроцессоров Третье. Блок вживляемых сканеров. Включает в состав устройства коммуникации всех типов и частот связи, кроме канала ГЧ и нано-версию Аметист-Био. За счет биологической составляющей им является человеческий мозг, не испытывает сбоев, считывая сигнатуры в условиях гиперсферы и трехмерного континуума. совместим с оборудованием бронескафандров серийных моделей планетарной и аэрокосмической техники четверт матрица нанопроцессоров перехватывает вычисления связанные с критическими нагрузками на рассудок например при обработке больших массивов данных используется большинством других имплантов пятая система боевой адаптации включает в себя модули пилотирования серийных образцов планетарной космической техники, оснащена устройством прямого нейросенсорного контакта, функцией подключения дополнительных тактических модулей, формирующих среду цифрового поля боя. Шестое. Сканер минералов. Узкоспециализированное оживляемое устройство, позволяющее вести эффективную георазведку, сохраняя результаты изысканий в виде трехмерных электронных карт планет или звездных систем, с нанесением на них всех разведанных объектов. Седьмое. Вживляемый навигационный модуль считывает сигнатуры в условиях гиперсферы и трехмерного континуума, автоматически формирует и сохраняет карты звездных систем, запоминает маяки, станции гиперсферных частот, а также известные пилоту маршруты прыжков с оптимальными параметрами точек гиперпространственного перехода. Восьмое. Слот для подключения кристалла модуля «Одиночка». Доступно два типовых импланта. Позволяет расширить возможности человеческого рассудка дополнительными искусственными нейросетями. Поддерживает до 20 нейрочипов. Стандартная комплектация модуля второго поколения. По усмотрению владельца, в кристалломодуль может быть интегрирована искусственная личность. Девятое. вживляемый модуль универсальных разъемов доступно три типовых импланта служит для подключения к рассудку дополнительных внешних устройств поддерживающих функцию нейроинтерфейса десят командно тактический модуль позволяет дистанционно управлять группами планетарной космической техники в режиме реального времени количество подконтрольных боевых единиц зависит от наличия модели матрицы нанопроцессоров 11. -е. Модуль криптографии и взлома позволяет проходить защиту кибернетических систем противника, при успехе дает возможность перехвата управления над отдельными подсистемами либо полностью автоматизированными боевыми единицами. Несколько раз, внимательно перечитав информацию, Захар оказался перед сложным выбором. Точек сопряжения с нанитами всего пять. Надо выбирать, что именно устанавливать. К слову, система диагностики советовала ограничиться тремя имплантами. Нет, трех усовершенствований явно недостаточно, по крайней мере, при доступном ассортименте. «Захар, ты как себя чувствуешь? Почему молчишь?» Голос Роба прозвучал в фоне, словно прорывался издалека. «Задумался». Едва шевельнув губами, ответил Прилепин. Общаться без посредства модуля технологической телепатии было непривычно и неудобно. Насколько понимаю, ты окончательно решился на имплантацию. Да, Арчибальд не предложит мне ничего лучшего. С ним вообще предстоит отдельный разговор. Помоги определиться с выбором. Ты ведь видишь результат исследования? Конечно. Я не вмешивался, полагая, что такие решения должны быть сугубо личными. Да брось. Тебе жить с последствиями. Большинство имплантов навсегда определят расширение твоего рассудка. Понимаю. Потому и прошу совета. Хорошо. Хотя выбор очевиден. Есть только пять потенциальных точек сопряжения с нанитами. Ближе к делу. Исходя из потребностей человеческого организма и специфики профессии вольного пилота, я бы установил контроллер метаболического корректора, Матрицу нанопроцессоров блок вживляемых сканеров, анализатор техносферы и модуль универсальных разъемов. Последний из апгрейдов даст тебе возможность подключения еще трех устройств, что доведет количество используемых кибермодулей до семи и обеспечит гибкость конфигурации расширителя сознания». Захар глубоко задумался, затем едва заметно кивнул. «Согласен. Хотя зачем мне анализатор техносферы? Нелогичнее или вместо него вживить еще одно гнездо универсальных разъемов? Не факт, что подобное устройство тебе удастся найти в виде подключаемого кибермодуля. В связке с матрицей нанопроцессоров процессоров анализатор техносферы дает возможность за считанные секунды классифицировать механизмы, определять их ТТХ, прогнозировать область применения и потенциальные возможности. А второе гнездо универсальных разъемов, скорее всего, останется пустовать. «Думаю, что есть некий предел нагрузки на рассудок. Я не могу выразить его численно. Но вряд ли подключение большого числа дополнительных модулей добавит тебе здоровья и психического равновесия». Захар еще раз пробежался взглядом по списку. «Пожалуй, совет Роба оптимален». «Ладно, спасибо за подсказку. Следи за процессом, меня, скорее всего, вырубит». Он протянул руку... Коснулся определенных пиктограмм, формируя конфигурацию будущего расширителя сознания, а затем отдал команду исполнить. Сознание мгновенно помутилось, сработала анестезия. Глаза Захара закрылись. Он уже не воспринимал, как к его голове потянулись манипуляторы, а хирургические лазеры, управляемые кибернетической системой, начали вырезать в черепной кости слоты для сопряжения имплантов. Несколько дней Прилепин приходил в себя после операции. Он не погиб, не сошел с ума, но адаптация к новым компонентам рассудка шла сложно. Например, анализатор техносферы поначалу оказался весьма спорным приобретением. Работая в связке с датчиками «Метист-Био», имплант поставлял слишком много данных, сбивающих с толку, уносящих путаницу в мысли. Голова буквально разламывалась от боли. Взгляд, скользя по спартанскому интерьеру древнего отсека, вызывал мгновенные всплывающие подсказки. «Ну вот зачем?» — зло думал Захар, когда интерфейс в очередной раз оконтурил окружающие предметы цветными рамками. выдавая информацию о предназначении того или иного компьютерного комплекса, даже если они были отключены. Новый способ восприятия возвращал к тревожному вопросу. Что произойдет, когда я окажусь в современном мегаполисе или на крупной космической станции, где каждый квадратный метр поверхностей брызжат сигнатурами, а тебя постоянно окружают миллионы активных устройств различного толка? Он закрыл глаза, но это ничуть не помогло. Блок вживлённых сканеров продолжал исправно поставлять избыточную информацию. Датчики по-прежнему воспринимали окружающую технологическую оснастку и в результате рассудок спамило ненужными подсказками. Обрывок кабеля неактивен. Перегоревший блок кибернетической системы ранее предназначался для управления пулом подчинённых механизмов. Компоненты, пригодные для вторичного использования. Дальше шел длинный список комплектующих, которые можно было бы изъять. И так ежесекундно. Убрать этот компонент расширителя уже невозможно. Блокировать расточительно. Опускать ситуацию на самотек, чревато последствиями. Цена кибергизации может оказаться слишком высока. Несмотря на раздражительность и недомогание, он не стал откладывать поиск решения. Анализатор техносферы ощутимо, но бессмысленно загружал матрицу нано-процессоров. Кроме явного дискомфорта восприятия окружающего мира, возрастала нагрузка на рассудок, которая, в свою очередь, подстегивала к действию метаболический корректор. Так и загнуться недолго. «Роб, ты где?» «Ищу для тебя сменные кибермодули». «Нужна помощь». Вскоре раздались тяжелые шаги. «Что случилось, Захар? Выглядишь не очень хорошо». «Как чувствую себя, так и выгляжу». Раздраженно огрызнулся Прилепин, но Роб на такие выпады не реагировал. «Обрисуй проблему». «Анализатор техносферы сильно перегружает рассудок. Я теряю силы и концентрацию». «Понял. А теперь постарайся успокоиться. Превратим проблему в задачу и попробуем ее решить». «Здесь нужен мастер-мнемотехник». «Нет, не нужен. Мой способ восприятия схож». Я понимаю, о чем ты говоришь. Модуль анализатора техносферы наверняка включился на дефолтных настройках. Роб, ближе к делу. Не злись. Временно заблокируют датчики аметиста. У Захара все плыло перед глазами. Собрав волю в кулак, он кое-как смог войти в настройки нейроинтерфейса и мысленным усилием отключил блок вживленных сканеров. Эффект последовал незамедлительно. Окружающий мир моментально выцвел, утратив чрезмерную глубину и детализацию. «Сделано!» — хрипло выдавил Захар. Его подташнивало. Головная боль не отпускала. «Хорошо. Теперь закрой глаза». «Полегчало?» «Немного». «Сможешь сконцентрироваться?» «Говори, что делать. Еще раз войди в настройки нейроинтерфейса, открой опции анализатора техносферы». И посмотри, можно ли задать условия его срабатывания. Сейчас попробую. Повозиться пришлось изрядно. Но в конечном итоге, следуя своему опыту Диспейсера и опираясь на подсказки Роба, Захар все же добился желаемого результата. Теперь анализатор техносферы включался только при определенных условиях. Например, по триггеру специально сформированного мысленного образа или же при длительной осознанной концентрации взгляда на объекте технического происхождения. Чтобы подстраховаться от внезапных пиковых перегрузок, пришлось еще глубже изучить настройки импланта и внести дополнительные ограничения. Например, если в поле зрения вдруг попадал крупный и сложный техногенный объект, то анализу подвергалась лишь конкретная, явно интересующая Захара подсистема, а вся остальная информация записывалась в файл сканирования, который можно просмотреть в любой момент, по мере необходимости. После тонких мнемотехнических операций нагрузка на рассудок снизилась до приемлемых значений, а окружающий мир пристал в совершенно ином свете. Чтение сигнатур протекало стремительно, без болезненных побочных эффектов Хотя судить рано. Пустынные подземелья еще не показатель. Захар понимал, что настоящим испытанием для него станет поверхность Везувия, где реликты эпохи Галактической войны конкурируют с зарождающейся техносферой иных. Везувий. Маскирующая застройка. Двое суток спустя. С протяжным скрежетом открылся люк. Первым в сумрак руин выбрался Захар. Вслед за ним, потягиваясь на технических манипуляторах, начал подниматься роб. Древний наблюдательный пункт сохранился лишь частично. Оборудование давно растащили сервы-мародеры. После многих веков борьбы за ресурсы и скины Везувия умудрились потерять большинство производств. Утратили они и контроль над территориями, а одичавшие кибермеханизмы, наоборот, серьезно поднаторели в вопросах самоподдержания. По словам Роба, он уже не раз встречал сервов с кустарно изготовленными узлами, так что на тему технической эволюции можно было спорить. Захар добрался до широкой горизонтальной амбразуры. Над Везувием, как обычно, бушевала непогода. Ветер сминал красноватую мглу, мел пеплом, подвывал среди обветшавших построек. Видимость не превышала нескольких метров. но, выглянув наружу, он невольно затаил дыхание. Только сейчас, окончательно признав, смертельный риск был оправдан. Мечта, зародившаяся еще в пору юности, сбылась в полном объеме. Гибридное восприятие стирало вуаль непогоды. Датчики имплантов вычерчивали контуры построек, моделируя изображение местности на многие километры окрест. Матрица нанопроцессоров производила мгновенные вычисления, позволяя эффективно отсеивать помехи так, словно воздух был прозрачен. Немаловажную роль в гибридном восприятии играла зрительная память и воображение. Интеграция между кибернетическими компонентами и рассудком вызывала невольное восхищение теми людьми, что создали уникальный имплантируемый наномашинный комплекс. Система вулканических плато просматривалась отсюда как на ладони. Захар с огорчением отметил, что оба «Х-страйкера» исчезли, а конструкция, выращенная иными, покосилась и просела. робким временем выбрался из вертикального технического колодца, тоже подошел к амбразуре. Несколько минут он стоял, пристально созерцая окрестности. Впервые Искин смог взглянуть на планету, о которой так много размышлял. «Ну как?» «Ожидал большего?» «Мне интересно». Перспективы будоражат. После подземелья, где знаком каждый камушек, чувство неограниченной свободы, новых возможностей, обилие неразведанных пространств и неразгаданных тайн захлестнули искусственный рассудок эмуляцией острых эмоций. «Отсюда до места крушения моего икса чуть больше ста километров». «Насмотришься вдоволь», — подбодрил его Захар. «Извини, но я с тобой не пойду», — неожиданно ответил Роб. «Почему?» — он опешил и расстроился. «Помнишь, мы говорили о предопределенности, давляющей над искусственными интеллектами?» «Помню. Ну и что?» «Не стану отрицать. Меня создали для служения людям. Но я хочу уйти от предназначения». Стать по-настоящему свободным. Надеюсь, ты меня поймешь. Жаль. Удерживать не стану. Хотя хотелось бы. Захар ощутил, как горлу внезапно подкатил комок. Это еще что за новости? Не расстраивайся. Мы неплохо сработались в паре. Но каждый получил, что хотел. И теперь наши пути расходятся. Я не умею прощаться. Поэтому просто пойду. если вдруг понадоблюсь. Вот чистота связи и код вызова. Захар не успел ничего возразить. Роб передал данные и сразу направился к широкому пролому в руинах. Гибридное восприятие неожиданно затуманилось. Внезапный сбой возник под напором эмоций, длился недолго. Но за эти мгновения он успел поймать взглядом щемящую сердце картину. Роб уходил в неизвестность. Его постепенно поглощала метущаяся красновато-пепельная мгла. Доброго пути, друг.